Глава двенадцатая. Началась новая учебная неделя. Тревожно, и защита на этой неделе вечеринка, хотя я еще не решила, пойду ли я на нее, но задумываясь, что, возможно, ради счастья Антошки можно исходить. Первая пара в понедельник самая тяжелая лично для меня. Потом, вроде как, втягиваешься. Но вот прийти в такую рань после выходных это каждый раз подвиг. Я зашла в аудиторию, приготовилась к уроку и стала ждать прихода Антона. И тут заходит красавчик. Я в шоке, что это он в понедельник и без опозданий, да еще и даже с запасом времени перед парой. Удивительное явление. Он прошел мимо меня, даже привет не сказав. Ничего не меняется. Прошел уже две парты и обернулся. Соколова, ты переделала, не забыла? Я тоже обернулась. Доброе утро, Сомов. Я вроде как потери памяти не страдаю. Продолжил движение, на ходу вставляя в уши наушники, сел через две пары, сел через две парты от меня. Минут через семь пришел Антон с сонным видом. Доброе утро, Антоша. Тебя, видимо, разбудить разбудили, а поднять забыли? Он зевнул. Доброе утро. Ага, что ты? я сегодня еле встал. Я, глядя на него, тоже зевнула. «Ой, Не говори, какой дурак придумал в такую рань учиться в понедельник? Мы, глядя друг на друга, одновременно зевнули и улыбнулись. В этот момент услышали женский голос. «Джонни, выслушай меня, ну, пожалуйста!» Мы с Антоном обернулись. Девушка, с которой он до этого дня обнимался и целовался, стояла рядом с красавчиком. А Сомов сидел, смотрел в одну точку и даже не собирался вынимать наушники из ушей. Она повторила просьбу. «Джонни, ну давай не будем устраивать шоу. Я же знаю, что ты меня слышишь». «Джонни?» «Пипец! Это еще похлеще, чем просто Джон!» «Нужно будет при случае когда-нибудь крикнуть!» «Джонни! К ноге! Апорт!» «Да, такого, как мне кажется, неуважения к человеку я давно не видела и не слышала. У него же хорошее имя — Евгений. Почему он с родным именем так обращается? Хотя, может, просто Сомов хочет себя Джонни Депом ощутить?» Я улыбнулась в своей догадке. Девушка все так же стояла рядом с красавчиком и пыталась заглянуть ему в глаза. Но тот сидел неподвижно и безмолвно. Сцена затягивалась. Внимание к ним, пока еще небольшого количества студентов, увеличивалось. Мне почему-то стало жаль девушку. Ведь на ее месте может оказаться любая. Разве игнорированием можно что-то решить? Почему он не поговорит с ней, не объяснится? Видимо, устав, как я думаю, от всеобщего внимания красавчик все же вынул наушники. Взглянул на девушку, и, по моим ощущениям, его взгляд не предвещал ничего хорошего. «Лиза, мы уже в субботу все выяснили и поставили точку». «Джуани, пойми, я просто очень хотела, чтобы ты приехал ко мне». «У меня были дела. Я не мог тебе приехать в тот момент. Но ты решила, что я просто обязан это сделать беспрекословно. Чего ты добивалась, когда угрожала мне расставанием?» Он смотрит ей прямо в глаза, но она не выдерживает его взгляд, отводит свои глаза. Джонни, я просто не думала, что ты к этому отнесешься серьезно. Я надеялась, что ты приедешь ко мне. Прости, я пошутила. Это была плохая шутка. Она опустила глаза в пол. Плохая и неудачная мысль. Сейчас он почувствует себя правым и его будет уже не остановить. Пошутила. Ты мне написала, что тогда мы расстаемся перешел на повышенную интонацию. Я была права. Ее смятение и робость перед ним выводят его из себя. Он завелся. По опыту общения с ним я уже знаю, что в такой момент нужно дать ему время остыть. Лучше сейчас его не трогать. Но, видимо, его девушка этого еще не поняла. Джонни, ну да, я не умею шутить и больше не буду этого делать. Ты меня простишь? Вообще, я некомфортно себя чувствовала при этой сцене как будто заняла первое место в зрительном зале, а там прямо на сцене стали ковыряться в грязном белье. И зачем они обсуждают все это при людях? Неужели настолько давит гордость, что невозможно себя пересилить и выйти на разговор в коридор? И я не понимала ни его, ни ее. Лиза, для тебя будет впредь урок. Смотри за своим языком. Рано или поздно придется отвечать за свои слова. Ты мне написала, что мы расстанемся. Окей, и я тебя услышал. «Джонни, прости, я не думала...» Девушка отчаянно пытается привлечь его внимание, но Сомов уже ее не слушает. Он демонстративно вставил наушники и прибавил, видимо, на максимум звук, так как даже я услышала, какая музыка сейчас у него играет. Девушка постояла еще пару секунд рядом с ним, развернулась, взяла свою сумку и вышла из аудитории. Все развернулись обратно и вернулись к своим делам. Шоу закончено. Вот так люди расстаются. Расстаются при других студентах на всеобщем обозрении. «Сомов, ты меня удивляешь. Даже расстаться по-хорошему не умеешь». Я обернулась на него. Пусть он и ведет себя по-скотски, но почему-то в этот момент мне стало так жаль его. Захотелось подойти, положить свою руку на его руку и просто сидеть рядом. Просто, чтобы он почувствовал, что он не один хотя, думаю, он быстро найдет себе новую замену. Пришел преподаватель и начался урок. А я не могла выкинуть из головы красавчик и всю эту сцену. И его слова. Суббота, СМС, расставание. И тут неожиданно пазл сложился. В субботу он приезжал ко мне. У него постоянно вибрировал телефон. Как сейчас понимаю, это звонила ему его Лиза. А он не отвечал, так как мы переделывали доклад. Он торопился, наверное, к ней. Потом смс после которой он сильно нервничал. Видимо, это и была СМС о расставании. Как итог всего этого, он остался на чай. Спешить уже было некуда. Неужели я стала косвенной причиной этого расставания? Блин, теперь он вообще меня, наверное, возненавидит. Но, с другой стороны, при чем тут я? Это и их проблемы, и разборки и меня они не касаются. Если у них все так сложно, то нашлась бы и другая причина для расставания а, быть может, это и не расставание, а просто ссора. А какое развитие из этих двух вариантов я бы хотела увидеть? Однозначно, чтобы они расстались. Пусть переживает, страдает. А потом появляюсь я в его жизни и становлюсь спасением его израненной души. Так часто в романах бывает, которые я читаю. А я наивно полагаю, что все романы основываются на реальности. Поэтому, Евгений, жди меня, и я приду. Только очень жди. Я улыбнулась. Антон в этот момент с опаской посмотрел на меня. И я подмигнула ему. Все хорошо. Просто во мне проснулась сказочница Маша. Сейчас я ее прогоню и начну записывать лекцию.